Глава 4. Старый друг. Куда ты собрался, Антуан? Зачем Симон седлает тебе гордеца? Ничего особенного, тётя, я просто хочу прогуляться. Прогуляться? Ты же и терпеть не можешь ездить верхом, Антуан. Куда ты едешь? В глазах тёти застыла тревога. Чёрт возьми, она до сих пор беспокоится за него, как будто он маленький мальчик. В дуар ныне сказал Антуан в ответ на её вопрос. «Зачем? Что ты там забыл?» «Хочу повидать одного человечка. Дело есть». «Антуан». «Тетя, я вернусь вечером. Обещаю тебе. Симон». «Антуан, боже мой, что ты задумал?» «Тут ее осенило. Это как-то связано с тем бежавшим убийцей?» «Антуан, неужели ты не можешь хотя бы здесь, хотя бы у меня дома?» «Забыть о своей работе», — мысленно закончил ее собеседник. «Антуан». Пусть на несколько дней перестать быть полицейским, не думать о преступниках, об убийствах и даже не думать о Жираре Кервелле, который арестовал Варена, и тем самым, как написали бы в старинном романе, заложил фундамент своего благополучия. Старик Симон подвёл вороного коня, и Антуан с ловкостью, которой сам от себя не ожидал, вскочил в седло. Гордец смотнул головой, встряхнул гривой и затанцевал на месте. — Не волнуйтесь, тетя. Обещаю вам, я не дам себя в обиду. В кармане у всадника был заряженный револьвер, в другом кармане пули про запас, так, на всякий случай, и удостоверение инспектора парижской полиции. Дав шпоры коню, Антуан поскакал со двора прочь. — Уехал. — с каким-то горестным недоумением проговорила Мариетта, глядя ему вслед. — Господи, боже мой! — Вот так запросто сел в седло и поскакал куда-то очертя голову, в то время, как по округе бродит опасный убийца. А если об этом даже думать не хочется. Но что, если их дороги пересекутся? Что что она будет делать, если Антуана не станет? Я повешусь, обречённо подумала тётя Мариетта. Повешусь в своей спальне. Лицо у нее было такое, что Сюзанна, только что выбежавшая во двор, не рискнула обратиться к ней с расспросами, а вместо того подошла к Симону и в полголоса спросила у него, что такое задумал молодой хозяин. «Сказал дело у него срочное и велел седлать гордеца», — хладнокровно ответил старик и закурил длинную трубку. «И что? Это все?» — наскакивала на него Сюзанна, рассерженная его спокойствием. А больше он ничего и не сказал, отозвался Симон, пуская клубы дыма. Антуан был готов к тому, что на дорогах его не раз и не два будут останавливать жандармы, будут проверять документы и расспрашивать, куда он едет. Однако деревеньки, мимо которых он проезжал, жили своей жизнью. Жандарм Антуану попался только раз, да и тот никого не останавливало, сидел в кафе, хмуро читая газету и шевеля усами. По невеле Антуан начал закипать. Чёртова глухомань. В Париже уже давно перегородили бы дороги, подняли на ноги всю полицию и, может быть, подключили бы даже военных. Неудивительно, что этот странствующий художник так долго ездил по Британии и безнаказанно убивал людей, прежде чем его сцапал ЖЖ. Антуан заметил впереди на перекрёстке двуколку, в которой не было никого, кроме кучера, и машинально придержал лошадь. Человек, сидящий в двуколке, поднял глаза. "Антуан!" вырвалось у него. Гордец с недовольным отмотал головой. Сбавив ход, инспектор подъехал к двуколке. "Жжёт, чёрт возьми!" Он соскочил с лошади, и старые друзья обнялись, причём Антуан в порыве энтузиазма стиснул Жерара Кервеля так крепко, что новоиспечённый комиссар даже поморщился. А ты и совсем не изменился, Антуан. Зато ты изменился, подумал инспектор, вглядываясь в своего приятеля. Спокойная работа и жизнь без особых, по-видимому, треволмений сделала своё дело. Жерар, которого Антуан помнил худым как щепка, раздался вширь, обзавёлся каштановой бородкой и холёными усиками и тем особенным прохладным взором, который отличает вполне довольных собой неглупых людей. Ну, комиссар, как дела, шутливо спросил Антуан. Куда собрался? Я хотел навестить тебя в кемпере, как обещал, но судя по тому, что у тебя творится, приглашение в силе ничего не изменилось, ответил Жерар. «Я познакомлю тебя со своей женой. Она просто прелесть и жаждет узнать тебя поближе. Я прожужжал ей все уши, рассказывая, какой ты замечательный», — добавил он с улыбкой. Антуан уехал из кемпера, как только ему исполнился 21 год, и с тех пор старые друзья виделись только два или три раза. Конечно, они были не прочь общаться почаще, но ведь жизнь не применит внести свои изменения в самые лучшие планы. Женился Кервельы 4 года назад. Он долго выжидал и присматривал себе невесту, которая подходила бы ему со всех точек зрения, не последней из которых было и солидное приданое. Антон получил приглашение на свадьбу, но как раз в то время ему пришлось распутывать одно щекотливое и неприятное дельце, и он не смог отлучиться из Парижа. "А ты ещё не женат?" спросил Жюрар, с любопытством глядя на старого приятеля. "Нет," И не собираешься, предварительно осведомился комиссар. Что за допрос? Антуан сделал вид, что обиделся. Да нет, я просто удивляюсь, отозвался его собеседник. Ты же всегда больше нравился женщинам, чем я. В его тоне прозвучала какая-то нотка, которая интуитивно не понравилась инспектору. Полно мысленно отмахнулся он. Ведь не завидует же мне Жерар в самом деле. Ну вот и ответ на твой вопрос, почему я не женюсь, усмехнулся Антуан. Спасибо за чистосердечное признание, хмыкнул его приятель, блеснув глазами. Тогда я, пожалуй, прослежу за тем, чтобы не оставлять мою жену с тобой наедине. Оба расхохотались. Жерар, как ты мог подумать, ну ей-богу, такого я от тебя не ожидал. Я тебя не задерживаю, надеюсь, вспыхватился Антуан. Вовсе нет, я тут собираюсь навестить одного свидетеля. Уж не доктора ли Риваля случайно? Жерар распрямился и метнул на Антуана недоверчивый взгляд. «А откуда ты знаешь?» «У меня есть сведения, что Варен угрожал с ним раз справиться». «Да? Какие еще сведения у тебя есть?» «Что доктор сейчас находится в своем доме, то есть в доме своей жены на побережье?» «Все так и есть», — вздохнул комиссар. Как только стало известно об бегстве Варена, я послал доктору телеграмму. Его взяли под охрану, быстро спросил Антуан. Сразу видно, что ты из Парижа, усмехнулся Жерар. У нас не принято представлять к свидетелям охрану, даже в таком исключительном случае. Кроме того, ночью я не спал, ломал себе голову и придумывал кое-что получше. Даже хорошо, что так получилось, потому что охрана бы только повредила. Антуан прищурился, постой. Ты собираешься устроить в доме доктора засаду? Похоже, мы мыслим одинаково, заметил Жерар. Поэтому я сейчас еду к доктору обговорить все детали. А ты зачем хотел его видеть? Предупредить насчёт Варена? Думаешь, доктор не читает газет, даже если бы я не послал ему телеграмму. Я ничего не думал, просто решил съездить и посмотреть сам, что да как. Мне не нравится мысль, что тип, который режет женщин на куски, может оказаться недалеко от дома моей тётки. Ты о Мариете, кстати, как она поживает? Хорошо, но если бы она могла пришпилить меня к своей юбке, то выбрала бы булавку покрепче. Женщины вздохнул Жерар, перекладывая вожжи поудобнее. Ну что, едем? Антуан сел на коня, комиссар хлестнул свою лошадь, и менее чем через час полицейские уже были в Дварнене. Выкрашенный в желтоватый цвет дом доктора стоял на отшибе, и инспектор поглядел на него с неодобрением. Вот если бы в арену вздумалось забраться сюда и всех перерезать, он мог бы незаметно сделать своё дело и уйти. Жерар уже стоял на крыльце и стучал в дверь. Никто не отзывался. «Наверное, они уехали в кемпер», — сказал комиссар. «Вот черт побери». Он постучал еще раз сильнее, и Антуан заметил, что дверь чуть-чуть приотворилась. «Дверь не заперта», — не громко сказал он, вынимая револьвер. «Потяни ее на себя, она должна открыться». С изумлением поглядев на него, Жерар... Потянул за ручку, дверь в самом деле распахнулась и, сдав неприятный скрежет. «Мсье Реваль!» — закричал Антуан, напряженно прислушиваясь. «Доктор, есть тут кто-нибудь?» Он был готов услышать топот ног, какой-нибудь шум, подозрительный шорох, но в доме царила тишина. «Ты взял с собой оружие?» — быстро спросил Антуан, поворачиваясь к приятелю. Тот побагровил и отрицательно покачал головой. «Да!» Эх, провинция, провинция, сердито подумал инспектор, сжимая револьвер. Люди так привыкли к тому, что тут ничего не происходит, что совершенно утратили чувство опасности. Может быть, они просто уехали в кемпер? пробормотал комиссар, чтобы хоть как-то оправдаться. Они? Доктор и его жена. Ага, а дверь просто забыли запереть. Ты у меня спрашиваешь? рассердился Жерар. Говорю же тебе, я послал ему телеграмму. Может, он так испугался, что просто удрал, бросив всё. "Держись сзади", вместо ответа велел ему Антуан. "И поверь, я всей душой желаю, чтобы всё оказалось именно так, как ты сказал". Но его желание мне суждено было сбыться. В первой же комнате, в которую зашли полицейские, на полу обнаружился труп мужчины лет 30, скорчившийся в луже крови. О господи, ахнул Жерар. Доктор на лице Кервеля читались растерянность и ужас, а Антуан странным образом испытывал чувство, которое не имело никакого отношения к случившемуся. И чувство это было не то, чтобы торжеством, но, будем честны, удовлетворением. То же мне, комиссар без пяти минут кавалер ордена почётного легиона, лапух, как есть лапух. Телеграм он, видите ли, послал, когда надо было посылать людей и засаду устраивать сразу же, а не ждать, надеюсь, непонятно на что, а сёл. Многочисленные ножевые ранения, сказал Антуан сквозь зубы, подойдя ближе к трупу и осторожно потрогав его. Варен в Арэн в своём репертуаре, сколько именно ударов он нанёс, скажет врач после вскрытия. Дело ещё тёплое, кровь не засохла. Убийца был тут совсем недавно. в зеркало, сдавленно прошептал Жерар. С каждым мгновением он выглядел всё более и более жалко. "Я видел", кивнул инспектор. На большом красивом зеркале в великолепной позолоченной раме, которое явно считалось украшением гостиной, кто-то старательно вывел кровью одно только слово: "Месть". Больше ничего. Ты слышишь? Внезапно спросил Антуан, поднимая свободную руку, в правой он до сих пор держал револьвер. "Я ничего не слышу", пробормотал Жерар. Но инспектор уже уловил какой-то странный звук, похожий на хрип, уже различил едва заметное пятно крови на красном ковре возле дивана и бросился туда. "О, господи!" Она лежала за диваном, молодая женщина в какетлевом светлом платье, измазанном кровью. Она очевидно пыталась спрятаться, отползла сюда, получив первое ранение, но убийца настиг её и продолжал наносить удары ножом, пока она не упала, и тогда очевидно он оставил её, решив, что она мертва. Но она была ещё жива, хотя опыт подсказывал Антуану, это ненадолго. В глазах её, обращённых на инспектора, застыла нечеловеческая, не поддающаяся описанию тоска, с ударения Он бросился к ней: "Что делать? Как быть? О чём говорить? Услышит ли она его вообще?" Её нижняя губа мелко задрожала: "Мадам, мы из полиции, мы постараемся вам помочь. Жерар, скорее зови сюда врача, полицейских живого". Что-то заклекотала у женщины в горле. "Он", прошептала она, приподняв голову и из последних сил указывая на зловещую надпись. "Он убил вас?" "Да", почти беззвучно ответила она. Рука упала на ковёр, взгляд застыл. Антуан взвыл от ярости, от бессилия, от отчаяния. Он трогал запястье жертвы, пытаясь нащупать пульс, но все было бесполезно. Жена доктора Ривуаля покинула этот мир. «Клянусь честью, я убью этого мерзавца!» — вне себя выкрикнул инспектор посреди града ругательств. «Я убью этого мерзавца!» Тут он услышал, как всхлипывает Жерар, без сил опустившись на первый попавшийся стул. О, господи, протяжно простонал новоиспечённый комиссар, раскачиваясь всем телом. Господи! Антуан так изумился, что даже его ярость куда-то отступила. Какого чёрта, Жерар? Слезами ей уже не помочь, она умерла, ясно тебе. Всё из-за того, что ты, болван, послал для проформы телеграмму, но больше не предпринял никаких действий. Но этого он вслух говорить не стал, хотя и подумал. Ни к чему сейчас добивать старого приятеля, когда тот и так совершенно раздавлен. Как всё это ужасно проскулил Жерар, вынимая платок. Понимаешь, я ведь не хотел ничего такого, я хотел быть рантье, уважаемым человеком, чтобы жена была симпатичная и хорошо одета, дети здоровые и сад, я бы выращивал розы. Он явно нёс какую-то чепуху, но Антуан не мешал ему выговориться. Инспектор терпеливо ждал. Как же она выжила, спросил комиссар, утирая лицо платком и с недоумением косясь на мёртвую женщину, ведь её же крамсали, как его передёрнуло, он не договорил, но ни был корсет, напомнил Антуан. Несколько ударов пришлись в него, если бы не удары в живот и печень, которые ничем не защищены, она может быть даже сумела бы убежать. Жерар поднялся с места, пряча платок. Его зашатало, но он с усилием овладел собой и распрямился. Я пойду. А может лучше ты? Что-то мне не очень. Я здесь лицо неофициальное, напомнил Антуан. Лучше, если ты вызовешь полицию. И потом на свежем воздухе тебе станет лучше. Да-да, пробормотал Жорар и побрёл к двери. Плечи его сутулились, словно он разом постарел на много лет. Оставшись один, Антуана смотрел в другие комнаты. Он не исключал того, что где-нибудь отаищутся и трупы прислуги, но никого больше не обнаружил. Зато в спальне доктора нашлась распечатанная телеграмма, посланная Жираром, и короткая записка с орфографической ошибкой, уведомлявшая о том, что горничная, лакей и кухарка решили уйти в связи с новыми обстоятельствами и покорно просят дать им расчёт. Ясно, что это за обстоятельства, подумал инспектор. Прислуга узнала о том, что в Арен бежали и перепугалась до смерти, как оказалось, не зря. Он услышал стук во входную дверь и невольно насторожившись, спустился вниз. На крыльце стояла надбинного вида немолодая дама в шляпке с задорно торчащим пером. "Чем могу служить?" с ударением спросил Антуан. "Я мать вашей хозяйки, госпожи Ривуаль", сухо промолвила дама. "Будьте любезны доложить о моём приезде". "Боюсь, это невозможно", сказал Антуан. Он был злопамятен и обидчив, но заранее прощал гостья и ее надменный тон, и высокомерный взгляд, которым она смерила его с головы до ног. «Прощал, отлично зная, что через несколько минут ничего от них не останется, все поглотит страшное горе, которое могут испытывать только родители, теряющие своих детей. Кроме того, я не слуга, а полицейский». Но тут, избавив его от дальнейших объяснений, появились Жерар Кервелла и местные служители закона, и Антуану ступил комиссару, как старшему по званию, право объяснить тёще доктора печальное положение вещей.